Глава десятая. Стихийник. Глаза еще не успели привыкнуть к темноте, поэтому ничего не оставалось, как махать руками и кричать. Правда, от страха крикнуть не получилось. Я, скорее, едва слышно взвизгнула. Рядом кто-то выругался, а потом меня слепило огненным шаром. От неожиданности я глаза закрыла, прижалась к стене и затараторила. «Отпустите меня, пожалуйста, меня будут искать, и я еще только на первом курсе, я еще...» «Даша, хватит!» — раздался рядом спокойный голос Алекса. Я осторожно приоткрыла левый глаз. В свете огненного шара разглядело недовольное лицо стихийника. Удивительно, но и когда я открыла правый глаз... Картина осталась неизменной. Яростный Алекс с огненным шаром в руке стоял в паре метров от меня. Я просто хотел поговорить. Вдруг устало, сказал он. «Шарик убери», — испуганно пролепетала я. «Будет темно», — заметил Ал. «Лучше темно, чем страшно. Ты так стоишь, как будто сейчас его в меня швырнешь». «Ты с ума сошла?» — возмутился стихийник. Я комнату осветить хотел, здесь лампы нет, поэтому она опустует. И все-таки убери шарик, попросила я. Ал подул, на ладони и огонь погас, вновь погрузив комнату в непроглядную тьму. Что-то я погорячилась, так вообще ничего не видно. Ладно, пойду на ощупь. Я выставила руки вперед и осторожно двинулась в ту сторону, где кажется была дверь. Хватит мне на сегодня приключений. Одного некроманта я бы еще пережила. Но тут еще неадекватный стихийник намечается. Нет уж, дудки. Шаг за шагом я пробиралась по комнате. Кажется, уже совсем рядом. Одно неловкое движение, и я с жутким грохотом опрокинула что-то невидимое. От испуга отпрыгнула назад и столкнулась с Алексом. Он не растерялся и крепко прижал меня к себе. «Даш, что ты делаешь?» выдохнул он. «Я хотел с тобой поговорить». «Вы пугаете меня!» Все, нервы сдали, я не выдержала. Я не заметила, как по щекам покатились слезы, а мой голос сорвался на крик. «Вы оба! Оставьте меня в покое! Мне страшно! Эти дурацкие стихии Тайны!» Один появляется из ниоткуда, второй преследует огнем, размахивает. А мне даже защититься нечем. «Даша — Даша! Алекс крепче прижал меня к своей груди, а я, не стесняясь, рыдала в его мантию, размазывая по ней остатки макияжа. Он гладил меня по волосам и молчал, пока я не перестала всхлипывать. — Прости, я не думал, что ты это так воспримешь. Мне казалось, тебе скорее интересно, чем страшно. Поэтому ты меня затащил сюда. Прости, повторил Ал. Я разозлился, когда увидел тебя и некроманта. Почему? Я же говорила, что он хочет мне помочь. Правда не понимаешь? Он обхватил мое лицо ладонями и посмотрел мне в глаза. Я, Мелиса, я не договорить Алекс мне не дал. Поцелуй стихийника был страстным и горячим, я даже, кажется, забыла, как дышать. Он подчинял, не оставляя выбора, и неожиданно для себя я ответила. Мне вдруг захотелось, чтобы он понял, как я нуждаюсь в том, кто будет оберегать и защищать, какой бы сильной я ни казалась. «Алекс». Я отстранилась. Его глаза были небесно-голубыми, туманными, а где-то в глубине я рассмотрела крошечные огненные искорки. Кажется, теперь я больше понимала его, и от этого ощущения стало спокойнее, но не намного. Теперь хотелось остаться одной и разобраться в своих чувствах. Мне нужно идти. — Сейчас? — удивился он. — Пожалуйста шепнула я, встала на цыпочки и слегка коснулась его губ своими. «Даша», — он вздохнул, — «пожалуйста, пообещай, что хотя бы сегодня ты просто пойдешь к себе в комнату. И никаких приключений». Я кивнула. Он сотворил крошечный огненный шарик, света от которого хватило, чтобы я смогла выскользнуть за дверь. Когда я, наконец, оказалась в нашей комнате, не смогла сдержать вздох облегчения». Все, в душ и спать. А завтра будет новый день, надеюсь, не такой насыщенный, как сегодня. Но не тут-то было. Сияющая милиса жаждала поделиться всеми подробностями своего свидания, а я в очередной раз удивилась, как по-разному мы смотрим на одни и те же вещи. Он просто потрясающий! Восхищённо щебетала травница. «Внимательный!» «Вежливый и не позволяет себе ничего лишнего, хотя это он зря!» Она покраснела от смущения. «Да уж, такому и я бы позволила абсолютно все. Вздыхая, согласилась Илана. «Да ладно вам!» — буркнула я. «Это же первое свидание!» «Я была бы не против, если бы он меня поцеловал!» Мечтательно протянула Мелиса. «Интересно, какой он!» «Нетерпимый, заносчивый и эгоистичный!» — прошипела я, вспоминая горячие губы и сильные руки, спускающиеся по спине к... Об этом лучше не думать. «Вы опять поссорились?» — Понимающе спросила Илана. Я неопределенно пожала плечами. «Вряд ли то, что между нами произошло, похоже на ссору, но видеть его прямо сейчас я точно не готова». Тем более завтра снова практика у магистра Данаи, неплохо бы уделить время учебе, чтобы не подпалить академию. Магистр обещала посвятить занятия стихии огня. Да он так налетел, когда увидел Дашу с этим некромантом, вместо меня ответила Мелиса. Кричал, что у него запрещенный артефакт, я уж думала, не обойдется без драки. Что за артефакт? полюбопытствовала Илана. — Роза, просто роза! — поспешила я с ответом. — Адриан же первокурсник, хотел купить обычный цветок, а получился необычный. Илана хихикнула и снова начала пытать Мелиссу, выспрашивая мельчайшие подробности прогулки. Я ретировалась в душ. Следующие полчаса я наслаждалась теплой водой и тишиной, не имея ни малейшего желания возвращаться к подругам. Когда я все-таки вышла из своего временного убежища, Илана как раз задавала главный вопрос вечера. Тебе удалось узнать, что за девушка заставила страдать нашего красавчика? Нет, нахмурилась Милиса. Он вел себя так, будто никакой девушки его вовсе нет. Может, ты ошиблась? Илана дернула головой, признавая, что вполне возможно. Я едва сдержала вдох облегчения. Не хватало разрушить наш и без того хрупкий мир. Мне бы ночь спокойно пережить. Неизвестно еще, что учудит Алекс, если мы вдруг встретимся в столовой. Кстати, а это ведь мысль. Нужно просто избегать стихийника так долго, как это возможно. Завтрак я пропущу, на обед тоже можно не ходить. Попрошу девочек прихватить мне что-нибудь. Скажу, что хочу наверстать историю магии, например». Мои радужные мысли прервал скрип открывающейся двери. В проеме мерцала тусклым светом алая роза. Рядом с ней нетерпеливо ловила воздушные потоки крохотная записка «Вестник». Илана первая подскочила к цветку и попыталась его взять, но тут же ахнула и отдернула руку. «Жжется?» — возмутилась она. «Кто у нас такой вежливый?» «Кажется, я знаю, кто». Я нехотя подошла к мерцающему цветку, но сначала протянула руку к записке. «Обычная роза для самой необычной девушки в Академии. С нетерпением жду встречи. Адриан». За спиной разочарованно вздохнула Милиса, а я поняла, что спокойная жизнь в Академии Ориона мне не светит. «Завтрак я все-таки пропустила, попросив девочек захватить пару пирожков». Неспеша собралась, заплела волосы в старомодную косу и отправилась на второй, практически, урок магистра Данаи. Вопреки ожиданиям прийти первой, перед дверью я застала потирающего сонные глаза Иннокентия. Ботаник при виде меня оживился и начал что-то искать в необъятной сумке, откуда тотчас посыпались какие-то свитки, перья и стеклянные сферы. «Доброе утро!» Радостно поздоровался он, собирая разбегающиеся вещи. «Даш, я тут такое придумал! Сейчас покажу!» «Привет!» — кивнула я. «А может, дождемся магистра?» «Ага. Она же говорила лишнего не практиковать. Не хватало еще наказания заработать». «Наказание?» — удивилась я. «Ну да. А ты не знала?» За каждую провинность полагается наказание. Любое на благо Академии. На кухне помочь, подвалы разгрести, в библиотеке навести порядок. Звучит не страшно. Я пожала плечами. Это на словах не страшно. Вот только в библиотеке полно книг, которым даже прикасаться нельзя. Заработаешь проклятие. На кухне строгая повариха Тамара — «Жуть, как больно дерется мокрым полотенцем! А в подвалах там вообще...» Он развел руками, показывая, что там такое вообще, что аж от пола до потолка. «Ты так говоришь, как будто уже везде был», — хихикнула я. «Пока только на кухне», — угрюмо заметила Иннокентий. «Ладно», — согласилась я, — «показывай, что ты там придумал». Ботаник воспрял духом и вытащил один из свитков. «Я всё думал», — бормотал он, привычно поправляя очки, — «если моя стихия — воздух, как и твоя, значит, нам подвластны всякие заклинания ветра, ну, то есть нематериального. Чем мы можем противостоять, если на нас полетит огненный или водный шар?» «А маги земли комком грязи кинуть могут», — хихикнула я. «Рад, что ты понимаешь всю серьезность ситуации». Не заметив подвоха, обрадовался ботаник. «Я, например, хочу иметь возможность спокойно ходить по коридорам». Я внимательно на него посмотрела и заметила то, на что не обращала внимания раньше. Воротник его рубашки сзади был мокрым. Скорее всего, кто-то метнул воды ему за шиворот. «Бедняга, так вот почему он пропустил завтрак». «Кто тебя так?» — сочувственно спросила я. «Неважно» почему-то покраснел Иннокентий. «Важно то, что теперь я придумал, как ответить». «Воздушные потоки». «О чем ты?» «Сила магов воздуха не в том, что мы можем бросаться бесполезными шариками, как остальные». «Мы можем управлять потоками воздуха, чтобы изменить направление шаров, расщепить их на кучу маленьких и метнуть обратно, понимаешь?» «Так...» До меня начало доходить. «А что ты хотел показать мне?» «Так заклинание же!» — воскликнул ботаник. «Боевое, чтобы обратить удар на нападающего. Оно простое. «Щитус!» «Главное, мысленно задать траекторию воздуха и...» «Погоди, ты серьезно хотел испробовать на мне боевое заклинание?» «Вот уж нет, я еще жить хочу». И потом вряд ли использование таких заклинаний в академии поощряется. «Давно на кухне не был?» Иннокентий, понимающе кивнул. «Забавный. Сложное заклинание нашел, явно тренировался и успешно». Иначе не прыгал бы от желания похвастаться результатами своих усилий, а про наказание забыл. «Значит, ты против нее, я его использовать не смогу», — понура сообщил он. «Так это тебя девушка искупала?» — засмеялась я. Ботаник совсем скис. «Да уж, джентльмен. И что ты такого натворил?» «Ничего», — грустно ответил он. Я всего лишь намекнул, что у нее не идеальные конспекты, в отличие от моих. А она разозлилась. Какое тебе дело до чужих конспектов? Удивилась я. Или ты так подкатить хотел? Неожиданная догадка так меня рассмешила, что я едва не расхохоталась на весь коридор. Интересные у него методы. Вот теперь любопытно, кто эта воинственная адептка с неидеальными конспектами. Но, как я не пытала однокурсника, личность девушки мечты осталась загадкой. И я, может быть, не догадалась бы, если бы в этот момент из-за угла не появилась Мелисса и Илана. Иннокентий уставился на блондинку глазами полными ужаса и одновременно покраснел. Я сочувственно хлопнула его по плечу. Тут без шансов вдруг